так как было уже поздно, собрали сухой травы и устроили ей сносную постель. Поужинав, Элли легла спать под надежной охраной друзей. Льву и Татошке пришлось провести ночь с пустыми желудками, но они смирились с этим и заснули. Страшила и железный дровосек стояли около спящих и смотрели на берег реки. Хотя один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 которая не стерпит, если тебя обидят, — добавил железный дровосек. Три друга встали вокруг Элли, мужественно готовясь встретить натиск бури. И буря грянула. Налетел ветер. Косой дождь больно хлестал льва Элли крупными каплями. Лев встал спиной к ветру, расставил лапы, выгнул спину.